Мура прозвали пожирателем голов вовсе не за его пристрастие к подобному деликатесу. Весь его род был пожирателями, но далеко не все заслуживали честь довольствоваться в имени верхней частью тела. Голова это не такая уж и вкусная вещь. Муру гораздо больше нравились печени ребрышки, но соплеменники Мура знали совершенно точно. Голова – вместилище мудрости. Пожиратель – это воин. Но если воин, к тому же еще и неполный дурак, то это очень хороший воин. Мур был хорошим воином. У него была хорошая голова, умная. И свой ум он не раз приумножал, пожирая мозги умных врагов. Хотя не столь уж и умных раздали себя съесть. Но какая разница? Даже в глупце есть крупица мудрости, и сотня голов глупцов спокойно заменит башку одного умника. Главное не жрать все подряд и сразу. Надо притащить шамана и уж после улаживания вопроса с духами спокойно жрать добычу. Помимо каннибальского способа повышения личного интеллекта, Мур не брезговал и не мистическими технологиями. К примеру, охотно учился. Возможно, съесть голову мудрого учителя и более простой вариант, но в этом сложном мире простой путь не всегда правильный. Олег, вне всяких сомнений, был мудрым учителем. Он знал очень много, и все его знания были интересны и полезны. От других земляных получать было сложно. Они не знали языка ваксов или учили бесполезному или даже вредному. Лутибу, пожирателя рук шаман-землян, лом, околдовал волшебным дымом степных трав так, что могучий воин несколько дней трясся от страха при малейшем шорохе и при этом периодически гадил под себя. Это было очень плохое знание, и Лутиба предпочел его забыть. Паук пытался научить воинов Мура называть друг друга орками. Нарука пожирателя ягодиц, старого опытного воина с обожженной мордой, предлагал называть Красавчик. Клепа учил к землянам обращаться привет. Бурную реакцию новых союзников на подобное приветствие пояснил Олег, рассказав, что второе слово после привет Не очень хорошее и обозначает предмет, который мужчина прячут в штанах или под набедренной повязкой. Мало того, это слово с помощью волшебства письменного знания Клёпа успел нанести на щиты многих воинов, что не всем, конечно, понравилось. Мог бы заколдовать щиты чем-то более серьезным. Это было бесполезное знание. Олег... Научил Мура не подносить порох к огню. Объяснив, что нарушители этого правила могут стать красавчиками. Похуже на рука. Олег показал Муру, как трудно потушить шипящий огонек на фитиле. Объяснил, как с помощью заточенных палочек можно сделать неудобную тропу более удобной. Олег очень хорошо показал, что не надо сильно размахивать секирой. Иногда достаточно легкого взмаха или укола. После тех уроков у Мура и его воинов не раз выступали слезы обиды на прыткого землянина. Еще Олег рассказывал, что если в темноте посмотреть на огонь, потом трудно будет увидеть что-то, и этим можно пользоваться в бою. И еще Олег объяснил, что если перед распитием медовой браги хорошенько пожрать, то все вокруг перепьются до позорной немощи, а ты при этом будешь оставаться на ногах и даже продолжать пить. Все знания Олега были очень полезные. Ваксы долго сидели в лесу, на той поляне, где их оставил кабан. Уходя, кабан приказал эту поляну не покидать, вот и пришлось сидеть там так долго. Мур дал слово друзьям, что будет делать то, что говорит в этом походе кабан. Но Мур не зря прозван пожирателем голов. Мур хитрый. Зачем сидеть в лесу, если окрестности полны добычи? Масса добра только и ждет, когда же его украдут, так почему бы и не украсть? Мур оставил на полянке на рука. Староват воин! Но во многом молодым фору даст. Уж больно хорошо лечит болячки на ступнях и боевых ранах. Во время походов знание бесценное. Раз на поляне остался воин, поляну значит не покинули. Просто две сотни воинов ненадолго отошли. Как ушли, так и придут. Поляну точно никто не украдет. Лучшие нюхачи быстро нашли тропу по которой ходила добыча. С хайтами ваксы на Платиновом уже воевали и прекрасно знали, что у них есть чем поживиться. Если хайты прошли здесь один раз, то никто не мешает сделать им это еще. Остается лишь выбрать место, где с максимальными удобствами можно украсть у врагов их имущество и жизни. Нюхачи начали носиться вдоль тропы то и дело возвращаясь и рассказывая о том, что нашли. Одному удалось обнаружить свежие следы людей. Небольшая группа прошла недавно на север. Увы, в этом походе охотиться на людей было нельзя. Пришлось отказаться от соблазна. Другому повезло побольше. Он нашел удобное место для засады. И что вдвойне ценно... Там можно укрыться от этого всепроникающего дождя. Как не смазывай шерсть жиром, все равно сырость находит лазейку. Две сотни ваксов расположились на крутом склоне лощины, укрывшись под выступающими плитами окварцованного песчаника. Не пещеры, конечно, но от дождя укроют. Внизу вдоль тропы щедро натыкали длинных колючек атакации, оставив лишь несколько проходов на приметных местах, чтобы свои ноги не покалечить. Парочка самых смышленых воинов расположилась ниже всех. Им вручили огниво, фитили и бочонки с порохом. Пороха на поляне кабана ставил много. Мур надеялся, что командир не расстроится из-за того, что пропала такая малость. Закончив приготовление, ваксы принялись ждать. Ждать они умели. Кто-то терпеливо очищал ноздри от соплей, другие выискивали блох, третьи просто дремали, и холодные камни им не мешали. Без воды и еды ваксы могли так просидеть долго. Очень долго. И прийти в боевую готовность за считанные секунды. Но долго сидеть не пришлось. Добыча появилась на исходе ночи. Лазутчики, выдвинувшиеся в обе стороны вдоль тропы, заранее принесли весть о подходе хайтов. Мур скатился вниз к воинам с порохом, рыкнул, пинками растолкал обоих, молча указал вниз. Понятливые пиротехники поспешно заработали огнивами и противно задымили фитили. Мур лично раскрыл бочонок с порохом, ринулся на тропу, оставляя за собой толстую дорожку. Он знал, что порох мочить не следует, но также видел, что каменистая почва в этом месте не держит влагу и почти сухая, а дождя практически нет, лишь пыль водяная в воздухе стоит. Не успеет порох намокнуть. Бросив бочонок на тропе, он вернулся за следующим, поставил его неподалеку. Сурово зыркнул на воинов с фитилями и потрусил наверх. Негоже вождю находиться в таком опасном месте. Мур видел, как горит порох, но никогда не видел, как горит много пороха. Как бы не подгорели те, кто будет рядом с бочонками. Спрятавшись среди камней, Мур уткнулся в колени, прикрыл уши ладонями. Кто знает, может, порох и через уши ослепит, раз его так много. Внизу на тропе послышался шум. Подошел враг. Мур не мог видеть, сколько там врагов, но, судя по шуму, немало. После боя на Платиновом вождь боялся хайтов уже не так сильно, как прежде. Но уважение к ним сохранил. Как сгорит порох, надо оценить силы врага. И если их слишком много, успеть убежать. Главное, чтобы его тупые воины не забыли держать глаза крепко закрытыми до сигнала. Внизу зашипело, как-то некрасиво. Визгливо вскрикнул, затем грохнуло так, что Мур понял, уши закрыл не зря, следом грохнуло еще раз. Выскочив из укрытия, троглодит во всю мощь легких и спустил длинный рык, после чего раскрыл глаза и ринулся вниз. Кайтов было много, но и воинов у Мура немало. Он решил, что убегать не стоит, пока что не стоит. Кто знает, чем все закончится, да и надо ловить момент. Ослепшие и оглохшие враги сейчас слабы, но уже через несколько мгновений вернут зрение и слух, и тогда они станут очень злыми. Секира скользнула вперед. Острым трехгранным наконечником пробила трилу лицевую кость. Отбросив тело, Мур не удержался, взмахнул от души с размахом, Отрубив Раксу руку и глубоко разрубив грудь, третьему врагу рассек голову. Хороший бой. Будет что рассказать молодежи, когда постарее. Вокруг работали секиры и его воинов. В первые секунды схватки ваксы здорово прорядили колонну хайтов. Но тут первая растерянность миновала металл, зазвенела металл. Трилы, составлявшие большинство этого отряда, Шустро кинулись в разные стороны, чтобы обстрелять тропу с безопасного расстояния. Зря они это задумали. Босые ноги этих ходячих жердей как будто созданы для знакомства с колючками, а учитывая их неспособность терпеть боль, десятки метателей дротиков сразу выбыли из строя. Катаясь по земле, они своем хватались за поврежденные ступни. Но раксы и не думали отступать. Отбивались яростно, хотя и глупо. Сами должны были видеть, что траглодитов гораздо больше, и траглодиты эти неплохо экипированы. Спасибо новым союзникам. Стальные нагрудники все же покрепче тростниковых доспехов. Не говоря уже о собственной коже. Каждого ракса атаковало пять-шесть ваксов. Вся сила и боевое искусство хайтов при таком раскладе не помогут. Ваксы без затеи подрубали противнику коленки, после чего спокойно добивали. Разгром вражеского отряда уже приближался к завершению, когда появилось новое действующее лицо. Мур, услышав вопли умирающих воинов, развернулся, невольно шагнул назад. Ему на миг почудилось, что явилось воплощение кошмаров троглодитов. Латник на тяжелом коне. Но уже через секунду он понял, это всего лишь хайт, восседающий верхом на звере, совсем не похожем на лошадь. Странноватый, конечно, хайт, но всего один. И это не страшно. У Мура много воинов. Взревев. Вождь кинулся в сторону врага. Уже на второй секунде атаки Мур понял, он сильно ошибся в оценке опасности противника. Да, всадник один, но он стоит целой сотни. Пожалуй, даже южные рыцари не смогут с ним сравниться, как бы невероятно это ни казалось. Короткая пика с изогнутым широким лезвием творила страшные вещи. Воины Мура падали один за другим, не успевая подойти на удар Секира, и они теряли головы и руки. Очень плохо, что копья оставили на поляне, здесь бы они не помешали. Мур понял, пришло время отложить оружие в сторону, без магии этого демона не победить. Бросив секиру под ноги, троглодит сорвал с шеи крохотный кожаный мешочек. Быстро размотал кожаную тесьму. Сид был маленький, мутный от векового использования. Никто уже не помнил, откуда он попал к Алтанакам рода. Но весной, после страшной битвы с рыцарями юга, он стал собственностью Мура. Мур, конечно, не Алтанак. Знает мало, а умеет еще меньше, но это лучше, чем ничего. Не осталось в его роду сильных алтанаков. Сжав разгорающийся сит в ладони, Мур резко вскинул руку вверх, выше, еще выше, вытянувшись за ней всем телом. Чем ближе амулет к духам неба, тем больше силы будет в ударе. Огненный шар, сорвавшись с руки вождя, угодил черному рыцарю прямо в забрало. Вспышка его не убила, но ослепила здорово. А слепой враг – это не враг. Молодой воин, подскочив к всаднику с левого бока, ловко подрубил коню переднюю ногу, а через секунду то же самое успел проделать с задней, прежде чем туша завалилась. Налетели другие воины, начали остервенело рубить упавшего врага. Все, битва окончена. Сид не потерялся, остался висеть звездой в ладони вождя. Дождавшись, когда свет померкнет, Мур пощупал камень, убедился, что тот вроде бы еще не думает рассыпаться, пряча его назад в мешочек, прогудил. «Соберите все их вещи и еду, мы все унесем с собой». Ваксы весьма охотно бросились выполнять приказ предводителя. Подобные приказы им очень нравились. Чуть подумав, Мур добавил «Этого дохлого, который на шипящей лошади ездил, тоже брать будем с собой. Всего его не заберем, тяжело будет. Отрубите ноги, руки и голову, и сердце и печень вытащите». «Грех пропадать такому добру! Воин был очень сильный, и кто знает, может его мясо передаст часть этой силы народу Мура. Вряд ли друзья ваксов будут возражать против такого, ведь хайты не люди, и никакое это не людоедство!»